на подходе к станции. Как хлопает дверь у соседа, как урчат водопроводные трубы. Внезапно в кухне за стеной раздался грохот, который заставил Бека сразу открыть глаза. Послушался голос Рольфа. «О, черт!» — и Ингрид. «Какой ты неуклюжий!» — и Инги. Тише! Мартин протянул руку за сигаретами и спичками. Ему пришлось опереться на локоте и извлечь пепельницу из-под груды книг.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 «Свободен от всех обязанностей», — подумал Бек, чувствуя укоры совести. Он собирался остаться в квартире один на целых два дня. Инга и дети должны были уехать к брату Инге, у которого был летний домик в Руслагене, и пробыть там почти до конца воскресенья. Мартина Бека, естественно, тоже пригласили, но возможность провести уик уикенд в уединении была для него столь редким удовольствием, что он не собирался ее упускать и сослался на сильную занятость. Лежа в постели, он выкурил сигарету, потом отнес пепельницу в туалет и опорожнил ее. Быстро побрился и надел брюки цвета хаки и вельветовую рубашку. Потом поставил книгу от Сусимя на полку, сложил диван и пошел в кухню. Его семья сидела за столом и завтракала. Ингрид встала, взяла из буфета чашку и нальла ему чаю — «Папа, может быть, ты тоже с нами поедешь?» — спросила она. «Посмотри, какой чудесный день! Нам будет скучно без тебя!» «Боюсь, я не смогу», — ответил Мартин Бек. «Мне бы очень хотелось, но...» «У папы много работы», — кисло сказала Инга, — как всегда. Он снова почувствовал угрызение совести. Однако тут же подумал, что без него им будет лучше, ибо братец Инги всегда использовал приезд Мартина Бека как повод для пьянки. Брат Инги в трезвом состоянии был вполне нормальным человеком, но в охмелю становился невыносимым. Он все же обладал одним положительным качеством, принципиально никогда не пил в одиночку. Мартин Бэк продолжил свои размышления на эту тему и пришел к утешительному выводу. Оставшись дома, он совершает доброе дело, ведь в его отсутствии Шурин не напьется. Он едва успел сделать сей замечательный вывод, как упомянутый Шурин позвонил в дверь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 который из-за отсутствия свободного времени не прикасался уже несколько недель. Катисарк, британский чайный клиппер, спущен на воду в 1869 году, в 1957 году отреставрирован и установлен в сухом доке на берегу Темзы в Гринвиче в качестве морской реликвии и музея. За обедом он съел две холодные фрикадельки, немного икры, кусок камамбера и выпил две бутылки пива. Кроме того, он выпил кофе с коньяком,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 — Почему-то не на обеде. — Я как раз собирался идти, — сказал Кольберг. — А ты откуда звонишь? — Я в кабинете Меландера. Зайди ко мне сюда после обеда. Когда появится Меландер и Рен, мы сможем немного поговорить о Йоране Мальме. Конечно, если Меландеру удастся покинуть свой пост на пожарище. Во всяком случае, я раздобыл кое-какие сведения о Мальме. — Хорошо, — сказал Кольберг. — Я только проинструктирую Бенни. Он немного помолчал. И добавил, если это вообще возможно. Бенни скаки взяли в отдел расследования убийств два месяца назад на место Оке Стенстрюма. Стенстрюм погиб в 29 лет, и раньше многие коллеги, а в особенности Кольберг, считали парня слишком молодым и зеленым для работы среди них. Бенни скаки был на два года моложе.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 — Об автомобильных ворах, — сказал он, — и торговле краденными машинами. В прошлом году количество нераскрытых краж автомобилей резко возросло. И появились все основания полагать, что продажей ворованных машин занялись бандиты, одна или несколько хорошо организованных шаек. Возможно, они также вывозили свой товар контрабанды из страны. Мальм, вероятнее всего, простой винтик в этом механизме. — Большой винтик или маленький? — поинтересовался Ренн. — Думаю, маленький, — сказал Мартин Бэк. — Даже очень маленький. — Но чем же он попался? — спросил Кольберг. — Подожди немного. Я начну с самого начала. Мартин Бэк положил на ящик свои записи. Около десяти часов вечера, 24 февраля, Йоррена Мальма остановила дорожная полиция приблизительно в четырех километрах к северу от Сёдертелья. Проводилась рутинная проверка, и Мальм попался совершенно случайно.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 И то ли по ошибке, то ли по чистой случайности он оказался горячим. На первом допросе Мальм утверждал, будто взял машину у своего друга. Имя владельца машины, его приятеля, бертиль Олафсон. Имя, которое назвал Мальм, имелось и на табличке в машине. Оказалось, Олафсон хорошо известен полиции. Несколько раз его подозревали в кражах автомобилей. За несколько недель до задержания Мальма против Олафсона Собрали достаточно доказательств, но поймать его не удалось. Его не нашли до сих пор. Мальм утверждал, что Олофссон одолжил ему машину. Она якобы стала не нужна Олофссону, он собирался уехать за границу. Когда ребята, которые подозревали Олофссона и уже начали его искать, узнали, что случайно задержан Мальм, то попытались его арестовать. Они были убеждены, Мальм и Олофссон сообщники. Когда им не удалось его арестовать, и скоро вы услышите почему так случилось они поручили гунвальду с любезным разрешения хамара следить за мальмом таким образом они надеялись взять оловсона а он в свою очередь мог вывести их на банду ну, конечно в том случае если банда в действительности существовала а олафсон и мальм состояли в ней мартин бэк пересек комнату и погасил сигарету в пепельнице так обстоят дела подытожил он и это не все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 если бы его оставили на свободе. Он включил магнитофон и перемотал пленку. — Ага, вот это место. Прокурор допрашивает Мальма в суде. — Прокурор. — Итак, Гэр Мальм, вы сейчас услышали в моем изложении, что произошло вечером 24 февраля этого года. Пожалуйста, расскажите нам своими словами, как было дело. — Мальм. — Точно так, как вы и говорили. Я ехал по шоссе недалеко от Сёдарт-Лилье. Там стоял полицейский пост. Я, конечно, сразу остановился, и... А когда полиция увидела, что машина не моя, они забрали меня в участок. — Прокурор. — Понятно. Скажите, Гермальм, почему вы ехали в машине, которая принадлежала не вам? — Ну, я собирался поехать в Мальмю, чтобы повидаться со своим приятелем. И Берра... — Берра? Вы имеете в виду Бертеля Олафсона? — Ну да, Берра или Олафсон одолжил мне машину на пару недель. Я ведь собирался поехать в Мальмю, поэтому воспользовался автомобилем вместо того, чтобы ехать в поезде. К тому же так получается дешевле. Ну, в общем, я сел в машину и поехал. Откуда мне было знать, что машина краденная? Прокурор, почему Олафс надолжил вам машину на такой длительный срок? Разве самому ему она не была нужна? Нет, он сказал, что уезжает за границу, и машина ему не нужна. Так значит, он должен был уехать за границу надолго? — Этого он мне не сказал. — Вы намеревались пользоваться машиной вплоть до его возвращения? — Да, по мере необходимости. А поставить ее я должен был на автостоянку. Бера живет в одном из тех домов, где автостоянку покупают вместе с квартирой. — Олафсон уже возвратился домой? — Насколько мне известно, нет. — Вы знаете, где он находится? — Нет. Вроде бы он собирался ехать во Францию, но точно не знаю. — Гермальм, у вас есть собственная машина? — Нет. — Однако раньше она у вас была, так ведь? — Да, но очень давно. — Вы часто брали машину у Олафсона? — Нет, впервые. — Вы давно знакомы с Олафсоном? — Ну, около года. — Вы часто виделись? — Не очень, иногда. — Что вы имеете в виду под словом «иногда»? Раз в месяц, раз в неделю, как часто? — Насколько. Ну, может быть, раз в месяц или два раза. В таком случае вы хорошо знали друг друга, так? Ну, достаточно хорошо. Но вы должны были знать друг друга очень хорошо, раз он одолжил вам свою машину. Да, конечно. Чем занимался Олафсон? Что? Чем он зарабатывал себе на жизнь? Не знаю. Не знаете, хотя были знакомы с ним около года? — Нет, мы никогда об этом не говорили. — А чем вы сами зарабатываете себе на жизнь? — Да так, ничем особенным. Ну, сейчас я ничего не делаю. — А обычно чем вы занимаетесь? — Ну, разными вещами. Это зависит от того, куда мне удастся устроиться. — Назовите ваше последнее место работы. — Я красил автомобили в одном гараже в Блаккеберге. — Когда это было? — Время. Ну, прошлым летом в июле гараж закрыли, и мне пришлось уволиться. А потом? Вы искали другую работу? Да, но ничего не мог найти. А на какие средства вы жили, когда были безработным в течение, давайте-ка прикинем, почти восьми месяцев? Ну, мне было нелегко. Но вы должны были где-то брать деньги, так? Вам ведь приходилось платить за квартиру, и, кроме того, человек должен что-то есть. — Ну, у меня были кое-какие сбережения. Еще я занимал деньги в разных местах. — Что вы собирались делать в Мальмю? — Повидаться с моим приятелем. — До того, как Олафсон одолжил вам машину, вы, по вашим собственным словам, собирались ехать поездом. — Вы сами сказали, что поездка на поезде в Мальмю стоит весьма дорого. Каким образом вы могли себе позволить такую поездку? — Ну... — Прокурор, у Олафсона давно была эта машина? — Шевроле? — Не знаю. — Но вы ведь, наверное, заметили, на какой машине он ездил, когда с ним познакомились? — Нет, я как-то не обратил на это внимания. — Гермаль, вы ведь имели дело с автомобилями. Вы сказали, что красили машины. — Разве не странно, что вы не обратили внимания на марку автомобиля вашего друга? Неужели вы не заметили бы, если бы он сменил машину? — Нет, я как-то об этом не думал. И вообще, я редко видел его машину. — Гермальм, Олафсон просил, чтобы вы помогли ему продать эту машину? — Нет. — Но вы ведь знали, что Олафсон торгует краденными автомобилями, да? — Нет, я этого не знал. — У меня больше нет вопросов. мартин Мартинбек выключил магнитофон. — Невероятно вежливый прокурор. Зевая, — сказал Кольберг, — ага, — согласился с ним Рен, — и действует совершенно неэффективно. — Да, — отозвался Мартинбек, — поэтому им пришлось отпустить Мальма и поручить Гунвальду следить за ним. Они рассчитывали через Мальма выйти на Олафсона. Весьма вероятно, что Мальм работал на Олафсона, но, очевидно, получал за свою работу не очень много, если принять во внимание его уровень жизни. — К тому же он красил автомобили, — напомнил Кольберг. Такой человек весьма полезен, если имеешь дело с краденными автомобилями. Мартинбек кивнул. — А мы можем побеседовать с этим Олафсоном? — спросил Рен. — Нет, его все еще ищут, — ответил Мартинбек. Вероятнее всего, Мальм сказал правду. Во время допроса Олафсон уехал за границу. Наверняка он объявится. — А я не понимаю Ларсона! — Кольберг стукнул пулаком по подлокотнику кресла — И искосо взглянул на Рена, как он мог утверждать, что не знает, почему наблюдал за Мальмом. — А зачем ему вообще нужно было это знать? — спросил Рен. — И прекрати снова цепляться к Гунвальду. — О боже, да ведь должен же он был знать, что отделу краш нужен Олафсон. В противном случае в слежке за Мальмом не было никакого смысла. — Да, — спокойно сказал Рен. — Об этом ты сможешь спросить у него сам, когда он выздоровеет. — О-хо-хо! — потянулся так, что швы его пиджака затрещали. — Ладно, эти ворованные автомобили вовсе не наша забота, но и слава богу.